Комиссар попытался пошутить. Сумасшедших вообще трудно защищать. Шутка Фламеню не понравилась. Он посмотрел строго, а потом медленно произнес. — сумасшествием все не так просто, милейший друг. Я, например, не знаю ни одного истого верующего человека, которого бы не сочли и умственно отсталым. Истовая вера порождает сумасшествие. Не согласны? Разговор на эту тему совершенно не волновал Гарда, и он промолчал. Ему хотелось говорить совсем о другом, и Фламин заговорил. — Итак, я должен переместить вас в ваше время, переместить в будущее. Хочу еще раз сообщить, я никогда этого не делал, вы станете первым человеком, над которым я произведу сей опыт, но у вас нет иного выхода, поэтому вы не откажетесь не так ли? обидно если и он окажется в банальным сумасшедшим Но у меня и вправду иного выхода нет вздохнул то себя Гарт, а потом усмехнувшись спросил ну хоть над кроликами то опыты делали как положено или над крысами у кроликов и крыс нет души совершенно серьезно ответил фламя думаю она существует у собак и лошадей однако над ними я опыты не производил и так вы согласны быть первым Вы же сами заметили, у меня нет иного выхода. Тогда я расскажу вам вкратце, в чем суть моего открытия. Я убежден, что в мире нет ничего, кроме материи и времени. Это не мой вывод. На этом постулате строится вся алхимия. Если в мире не существует ничего, кроме материи и времени, значит, это и был единственный строительный материал у Господа, когда Он создавал людей. Так оно и есть. Материя — тело, душа — время. Очевидно, что для того, чтобы отправиться в путешествие по стволу времени, тело не нужно. Его придется отделить от души. Фламель замолчал, как бы предлагая горду задуматься над сказанным. Комиссар подумал и сделал свой вывод. — Значит, вы меня убьете. Не знаю, как в вашем времени поступали с теми, кто спас родного человека, но у нас таким людям стараются помочь. Впрочем, внешне это будет и вправду выглядеть, как смерть. Анна, что особенно важно решить, что вы умерли. На самом же деле вы, точнее, ваша душа, по стволу времени отправится в ваше время. А вместе с телом нельзя? Можно, наверное. Фламин поднялся, прошел спокойно и снова сел. — Но я этого не умею. Я не могу совместить материю и время. Я и с одним-то временем не уверен, как получится. — Погодите, погодите! — взволновался гард Но если мое тело останется здесь, то где же, то есть в чем же? Тогда будет жить моя душа в моем времени. Фламин развел руками. — Это мне неизвестно. Может быть, твоя бестелесная душа станет носиться по твоему времени, а может быть, она займет что-то пустое тело, а может быть, в своем времени Бог еще раз создаст твое тело, кто знает. Еще мгновение назад все было понятно. Если Фламель гений, алхимику удалось бы перенести Гарда в его время, если псих, то максимум, чем рисковал комиссар своей жизнью, а к этому ему не привыкать. И вот все повернулось по-другому.